8. Общий сбор всего личного состава отдельной моторизованной роты был назначен через полчаса. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности и сохранения режима секретности. Все лишние были как бы случайно удалены из комплекса и направлены по каким-либо делам. Место проведения сбора в новом ангаре среди подготовленной боевой техники тщательно проверялось, на наличие всяких подслушивающих и подглядывающих устройств. К моему удовлетворению, среди стоящих ровными рядами танков, самоходных артиллерийских установок, БТРов, транспортных Уралов находились четыре тигра, и только только доставленные Семёновым 2М24 и 1М28Н. Вся техника была доведена до ума, отремонтирована, заново покрашена. заправлена и готова к немедленному выходу. В качестве дополнительных средств усиления, так сказать, чтобы разнообразить наш бронетанковый парк, в общем строю стояли 4 Т-34, 2 БТ-7 и 4 немецких Т-3. Эту технику мы сумели умокнуть с немецкой централизованной базы по сбору трофеев, восстановили, доработали, оснастив нормальными средствами связи, лазерными дальномерами и приборами ночного видения и ввели в строй. Для начала прошлого века даже эти машины были чудо-оружием, способным достать множество неприятностей немецкой армии. Командовал этой сборной Солянкой все тот же, правда, уже капитан Шестаков, которого я тоже выдернул для наших дел и с легкостью завербовал, а он сильно и не противился. Тоже привык мыслить категориями путешествий во времени и заразился нашим духом авантюризма. В общем, все было готово. Оставалось только дождаться нужного момента и дать соответствующую команду. Сейчас здесь собрались специально отобранные бойцы роты, экипажи боевых машин и вертолетов и ждали моей речи, так как никто из них не знал, ради чего их собрали и по данным моих информаторов – Народ строил многочисленные версии происходящего. Но в большинстве суем склонялись к мысли, что готовится генеральная высадка в Южную Америку, где мы уже вполне неплохо обосновались. Чтобы создать не совсем формальную обстановку, людям разрешили разместиться на броне танков, на подножках машин или самим притащить из бункера скамейки и стулья. Когда я подошел, и командующий здесь Левченко крикнул «Смирно!», Ровного струи не было, но множество глаз наблюдали за мной в ожидании очередного фантастического приключения. Если честно, я был рад, что не разочарую людей и сейчас. За последние несколько месяцев, на фоне наших гуляний по времени и постоянных стычек то с бандеровскими бандитами в нашем времени, то с немцами и предателями в прошлом, у людей, которые были со мной почти с самого начала, выработался какой-то необыкновенный дух авантюризма. Со мной пришли пара человек, в том числе Ирина Борищук, психолог, которая принимала непосредственное участие в детальном планировании нашего массового внедрения в мир 1914 года. С собой мы притащили несколько опечатанных чемоданов, набитых свежими книгами под названием «Курс новейшей истории Новороссии» с грифом «Секретно». «Вольно!» – скомандовал я, подойдя к бойцам и офицерам. Левченко продублировал приказ, и люди расслабились. «Значит так, можете рассаживаться, разговор будет долгим и интересным, особенно учитывая, как вы в курилках до грепоты, наверное, обсуждаете, ради чего у вас тут всех таких красивых собрали». Нестройный гол подтвердил, что есть такое дело, но в открытую никто не высказывался, люди подобрались серьезные, и что такое дисциплина, прекрасно понимали. Прохаживаясь перед бойцами, я начал спокойно рассказывать так, чтоб слышали все. Не секрет, что в 1942 году дела и для нас, и для СССР складываются не самым лучшим образом. Да, Германия запросила пощады, Гитлер сдох, и немецкие войска в ближайшее время будут выведены с оккупированных территорий, Уже вовсю возвращают военнопленных. К тому же товарищ Сталин лично мне обещал, что такой ситуации, как в нашем времени, когда, возвращаясь из немецких концлагерей, советские люди прямиком шли уже в наши лагеря и там загибались, не будет. Они там тоже озаботились имиджем партии и недопущением развала страны и реставрации капитализма под контролем западных банкиров. Это плюсы. Теперь минусы. Сделав паузу, я прошел со взглядом по лицам собравшихся. Все смотрели и слушали очень внимательно. Не часто я устраивал такие посиделки. СССР обескровлен и, несмотря на нашу помощь, держится из последних сил, учитывая, что вся промышленность, расположенная в европейской части на колесах, и только-только начала работать в эвакуации. Информация о нашем вмешательстве уже известна всем, И, соответственно, основные мировые игроки уже сейчас рассматривают варианты нападения на СССР, чтобы не дать возможности воспользоваться информацией и технологиями из будущего. Да, у нас есть танки, вертолеты, самолеты, Но их мало и их запасы невосполнимы. Ремонтировать нечем. И, к примеру, тот же «Белый лебедь» снова встал. проблемой с изношенными двигателями. Плюс к тому и Штаты, и Англия уже активно восстанавливают ядерную программу. Близится новая война между Западным миром и СССР, и тут до конца не ясно, на чьей стороне будет Германия. Вроде как обещают плотно заняться Англией, но там после смерти Гитлера идет борьба за власть, и неизвестно, кто победит. Может, соберутся с силами, устроят диверсию на стылу, попытаются с помощью смертника вывести из строя установку и снова полезут всем скопом, со всех сторон в обнимку с пиндосом и англами. Естественно, в такой ситуации никакого ленд-лиза ждать не приходится. И в таких условиях над СССР, а соответственно и над нашими поселениями, нависла реальная опасность. Я внимательно наблюдал за лицами бойцов и видел, что многие вещи, которые я озвучивал, люди и так знали. Но несмотря на все, они верили мне и верили в наши возможности. Тут собрались по-настоящему уверенные в своих силах люди, способные свернуть горы. И я, убедившись в правильности их реакции, продолжил. Естественно, такое положение вещей нас не устраивало, и в условиях особой секретности пару месяцев назад начались серьезные работы по поиску путей проникновения в другие времена. Предвосхищая вопросы, я сразу изменил тон. Не стоит рассматривать это как кидок Советского Союза. В наши планы входил именно поиск ресурсов для помощи нашей родине в сорок втором году, так сказать, новая степень свободы. И нам это удалось. Опять пауза. Мы сумели пробить портал восемь -го года. Там сейчас только началась первая мировая война. Мы, естественно, решили вмешаться, но немного по-иному, нежели в сорок первом. И основными целями ставим вывод России из войны, предотвращение революции, гражданской войны и, главное, не допустить огромных потерь. Но это общие задачи, а нас интересует переориентация и развитие ВПК Российской империи на выпуск продукции, необходимой для Советского Союза в 1942 -м. Поэтому была разработана многоходовая операция по нашему внедрению в тот мир – и соответствующей легализации уже удалось выйти на определенные политические фигуры и заключить с ними некоторые договоренности. Не знаю, как каждый из вас относится к тому же Николаю II и политике государства того времени, но у нас есть цель и есть средства и возможности спасти миллионы русских людей. Политика тут не играет никакой роли, Мы, так сказать, остаемся над ней, не помогая белым, красным, зеленым и тем более националистам. Будем разруливать конфликты и бить по головам тех, кто попытается с помощью русской крови реализовать свои политические амбиции. Ну и, соответственно, иметь с этого приварок. Главное не допустить массовой гибели русских людей и не довести ситуацию до всякого рода терроров. Теперь о нюансах. Мы там появимся как пришельцы из другого, параллельного мира, и будем называться экспедиционным корпусом суверенного государства Новороссия, которое образовалось в нашем мире после революции, развала страны и экспансии против Великой Православной России, орд новых крестоносцев-католиков. Трезубец в том времени как символ еще не осквернен петлюрой, скоропадским и остальной националистической мразью. Поэтому мы его и решили взять в качестве герба. Тем более, что легко найти в наших условиях фурнитуру на форму, а не заново все производить. Поэтому, чтобы максимально соответствовать образу и легенде, каждый из вас сейчас под подпись получит так называемый «Краткий курс новейшей истории Новороссии» и будет его изучать и изучать. Потом Ирина Владимировна, я кивнул в сторону замершего нашего психолога, Вместе с вашим командиром, капитаном Левченко, примут самый настоящий экзамен. Сами понимаете, как только мы там появимся, всякие ухари сразу попытаются получить побольше информации и, соответственно, попробовать на твердость. Вот и нужно будет дать соответствующий отпор. Помимо этого, у кого нет, обязательно обзаведитесь православными крестиками и выучите несколько молитв. и доведите умение креститься до автоматизма. В той России народ религиозный, и чем больше у нас с ними будет точек соприкосновения и похожести, тем лучше для дела и установления нашего авторитета. На все про все у вас два дня. Потом вводится боевая готовность, повышенная, и ждем сигнала от нашей группы на той стороне, что нас ждут. Вопросы? Вопросы были. А как к этому отнесется Сталин в 42 втором? И что будете делать с коммунистами в том времени? Ведь они попытаются на нас воздействовать силой. Сталин в курсе. У него нет другого выхода, нежели использовать ресурсы других миров. А насчет коммунистов? Посмотрим. Будут борзеть и стрелять в людей, будем их гнобить. Они так и трогать нет смысла. И еще раз повторюсь. Мы в том времени ни за белых, ни за красных. «Мы за Россию!» Ответив на кучу каверзных, но не злобных вопросов, я передал бразды правления этой камуфлированной бандой ее непосредственному командиру капитану Левченко и, кивнув рыжеволосой стройной психологу, который, раскрыв журнал, стала выдавать бойцам офицерам под подпись «Краткий курс и давейшей истории», отправился в свой кабинет в бункере. Два дня пролетели незаметно. Я мотался в большой бункер в Симферополе и несколько раз сходил в сорок й год и даже снова побывал в Кремле на очередном заседании Государственного комитета обороны, на котором был торжественно представлен. Многочисленные косые изучающие взгляды, множество обсуждаемых проблем, причем мое мнение выслушали с большим интересом и вниманием, так сказать, взгляд со стороны. Одно могу сказать, люди там подобрались серьезные, и все реально работали на износ. Заседание было непростое, пришлось попотеть, взять на себя определенные обязанности, и после окончания со мной Дандине снова захотел пообщаться с Сталин. Разговор вышел короткий и напряженный. Глава Советского Союза интересовался положением в нашем мире, и на каком этапе находится наша операция по внедрению в мир 1914 года. Судя по некоторой недосказанности на заседании ГКО, дела на Западе шли не самым лучшим образом, и немцы, в связи с прекращением полетов «Белого лебедя» из-за технических проблем, существенно замедлили вывод своих войск с территории СССР, мотивируя это техническими трудностями. При этом было достоверно известно, что у Гиммлера начались серьезные переговоры с представителями западных держав на предмет совместной войны против Советского Союза, и кое-какие договоренности уже были приняты. А нам снова начинать наступательные операции в связи с имеющимися соглашениями о прекращении огня было пока не невыгодно. В общем, двойственная ситуация. При этом канарис по своим каналам спустил информацию, что вроде как все в силе, а это временное явление, чтобы потянуть время. сталин поинтересовался моим мнением и услышав предложение отправить канарису от моего имени сообщения что мы такие шутки не понимаем и 2 -го 23 -го июня не будет а будет ранее 9 мая со всеми вытекающими последствиями оживился и спросил сергей иванович стратегический бомбардировщик белый лебедь показал себя с наилучшей стороны он сейчас очень нужен в небе германии Приложите все силы. Сделаю, товарищ Сталин. Когда все вопросы утрясли, и я уже собирался уходить, хозяин кабинета как бы, между прочим, спросил, хотя в его голосе слышалось сильное напряжение. Сергей Иванович, скажите, что вы будете делать с товарищем Сталиным в 1914 и с некоторыми другими товарищами? Я замер, хотя и ожидал этого вопроса. Я попробую с ними поговорить. Если хотите, могу привести его для личного разговора с вами. Нам бы очень не хотелось увидеть Иосифа Джугашвили в списке своих врагов в том времени. И что вы хотите, чтобы он делал? А то же, что он только старше делает в другом мире. Строит великую русскую державу. которые бы уважали во всем мире. Просто есть разные методы, а когда за тобой стоят потомки, которые однозначно могут дать оценку тому или иному человеку, то это придает дополнительный вес и даёт большие возможности не совершать некоторые роковые ошибки. Кстати, хотел спросить. перевел я разговор на другую тему. Что там с Лаврентием Палычем? Очень бы не хотелось лишаться такого талантливого руководителя. Сталин все понял, но ответ его удовлетворил, поэтому же с привычной смешкой он ответил. Лаврентий Павлович заболел, но скоро вернется к выполнению своих обязанностей. Звездная болезнь. Да, небольшой приступ. Пришлось срочно оказывать медицинскую помощь. Вернувшись в бункер, я вызвал на связь Семенова, у которого возникли какие-то проблемы в аэропорту. «Привет, Сергей! Что случилось?» Сразу перешел полковник к делу. «Здорово! Был у Сталина на приеме. В общем, там все очень весело. Немцы начали тянуть время, а сами с пиндосами да англами договариваются. Нужно срочно восстановить Белый Лебедь. Очень срочно!» «Я понимаю, у нас запчасти в плане стоят на следующей неделе». Ты не понял. Это нужно срочно сделать, чтоб бомбер днем над Берлином звуковой барьер взял, иначе можем ситуацию упустить. Понял? Все так серьезно? Еще как, там даже писков не было про Второй мир и про идеологию. Все в ГКО чувствуют, что скоро весело будет, поэтому дергаются и будут рады любой помощи. Я попробую изменить графики поставки. Ты ж сам все попортил срочным заказом с этими вертолетами. Понимаю, но тут уже высокая политика. Так что напрягись, очень прошу. Хорошо, сделаю. Вот и спасибо. С меня навороченный коньяк. Оттуда. Он сразу понял, откуда. Кстати, как там дела? Завтра, послезавтра, ждем сигнала и начинаем. У нас все готово. Понятно. Ну, удачи вам! Все, Вроде основные вопросы решены, горящие проблемы закрыты, и как перед дальней дорогой я поцеловал жену и сына, провел с ними пару часов, присел по русскому обычаю на дорожку. Несколько мгновений, когда просишь высшие силы помочь и не оставить без покровительства, и глубоко вздохнув, резко встал и не оборачиваясь, направился к выходу, где меня ждал бронетранспортер с охраной. На улице опять начался буран, И БТР, ревя двигателем, осторожно пробирался через снежные заносы, ориентируясь по специальным дорожным отметкам, и через 40 минут доставил меня до укрепрайона района в молодежном. Здесь все шло установленным порядком. Бойцы учили свои легенды и еще раз проверяли оружие и снаряжение, а возле самого портала на специальной тележке стоял легкий вертолет а 600 т Второй, прошлой ночью, управляемый Женей Евсенко, вылетел поближе к Барановичам для поиска приемлемой площадки и переброски пространственно-временного маяка. Именно там в 1914 году находилась ставка Верховного Главнокомандующего, и там же были запланированы основные мероприятия по нашему торжественному появлению в этом мире с участием Николая II и вдовствующей императрицы. Зайдя в центр управления, я застал там полусонного Дегтярева, который, потирая глаза, запускал кофейный аппарат, чтобы опять нахлебаться кофе и хоть немного взбодриться. Здорово, Олег. Что на той стороне? Давно портал включали? Все путем, Серега. Полчаса назад Марченко сообщил, что поезд с императором в достущей императрицы великой княгини ольга Александровной сегодня вечером отправляется в Баранович. Типа Николай по настоянию матери хочет посетить ставку. Там, который час? Около четырех. Понятно, что там Женя налетал. Нашли приемлемую площадку, маяк уже там, запустили, проверили, высадили группу охраны. А что вертолет обратно не затянули? Да хочу его ночью послать с наблюдателем по кругу полетать. Пусть полную разведку с тепловизором проведут, чтоб завтра никаких сюрпризов не было. Дело. Ну, тогда всем полная готовность. Ночью перебрасываем большие вертушки, готовим к полету, И как получим сигнал от Марченко, вылетаем. Кстати, что там с митрополитом Владимиром? Как прошло?» Олег скривился. «Ну, вроде как и поверил, но не до конца. Ему другие доказательства нужны, более серьезные. Для священника уж слишком он прагматичный материалист. Если хочешь, могу скинуть запись разговора». Мария Федоровна по нашей просьбе даже видео засняла. «Дядька весьма непростой». Скинь, конечно. Будет время, посмотрю. Прошло еще несколько часов, мы открыли портал в Киеве и получили подтверждение, что поезд с императором и вдовстующей императрицей ушел в Барановичи по расписанию. Через час уже открыли портал по маяку под Барановичами и предварительно выпустив дополнительную охрану, которая выдвинулась на несколько сот метров в разные стороны, начали выгрузку вертолетов. К рассвету винтокрылые машины, накрытые маскировочными сетями, уже стояли на расчищенных площадках. Экипаж, десантники, да и мы, заметно нервничая, ждали сигнала от Марченко, что народ готов к встрече с будущим. По местному времени уже было около часа дня, когда Дегтярев, возившийся возле приемника, вскрикнул. «Серега, есть сигнал!» «Кот!» «Соответствует!» Это Марченко подтверждает, что все идет по плану. Нас ждут. Понял. Поднявшись, я крикнул во весь голос. Внимание! Всем! Работаем! Народ забегал, занимая свои места. Через пару минут загудели двигатели вертолетов, раскручивая лопасти винтов, а я смотрел на пятнистые боевые машины и любовался их хищной грацией. Рядом стояла Катя Артемьева, которой отводилась весьма важная роль в предстоящем представлении. Я повернул голову, еще раз глянув на ее идеальный макияж и задорно блестящие глаза, и сквозь гул работы двигателей крикнул «Ну что, Катюша, готова?" Она мило улыбнулась «Конечно, командир, будет весьма интересно!» Это незабываемое чувство, когда несешься над землей в рычащем боевом вертолете. Именно здесь ощущаешь мощь и силу этого летающего танка. Я сидел на скамеечке, смотрел через иллюминатор на проносящиеся внизу деревья, болота, дороги, деревеньки и вспоминал, как совсем недавно вот так вот неслись над заснеженными полями Подмосковья и случайно увидели, как немцы вешали пленных комсомольцев. Тогда также ревели машины, десантники с особым азартом шли в бой Да и летчики оттянулись по полной программе, расстреляв из пушек машины с зенитными пулеметами и гоняясь за отдельными целями. В общем, тогда погуляли хорошо, с азартом, хотя девушку еле-еле спасли. Маринка над ней долго колдовала в госпитале и с большим трудом поставила на ноги. При этом приходилось пациентке рассказывать, что она находится в секретном медицинском центре НКВД и ее лечат на самом передовом оборудовании. Перед выпиской девушку просто усыпили, вывезли через портал и отправили в один из столичных военных госпиталей, где ее приняли как национального героя. Благодаря средствам массы информации и особой манере изложения материала, имя этой девушки уже было известно всей стране, как в нашем мире было известно Зоя Космодемьянская, и в ее лице проставлялись все комсомольцы, погибшие ради освобождения своей родины. От размышлений меня отвлёк голос пилота, раздавшийся в наушнике: «Товарищ генерал, подлетаем!» «Как действовать помните?» «Конечно!» «Работайте по плану, и если что, уходим на большой круг». «Вас понял!» Вперед выдвинулся Ми-28Н, а наши два Ми-24 чуть отстали и шли парой за ним. Я переключился на тактическую радиостанцию. «Папа, что там на земле?» Марченко сообщил, что нас ждут и все под контролем. Хорошо, работаем по плану. Прошло еще несколько минут тряски на воздушных ямах, и наконец-то вертушки на приличной скорости прошли над Барановичами, где о приличной ПВО или о системе оповещения никто и не задумывался, о чем сообщил экипаж идущего впереди Ми-28Н. Сделав круг и с удовольствием наблюдая за разбегающимися людьми, В бинокле я успел разглядеть небольшую группу спокойно стоящих, в которой центральной фигурой была маленькая женщина с гордо поднятой головой. Восьмикратную просветленную оптику прекрасно была видна Мария Федоровна в окружении митрополита Владимира, генерала Келлера, Маннергейма, Корнилова и ещё нескольких офицеров, среди которых на заднем плане удалось разглядеть ликующее лицо капитана Марченко. В микрофон радиостанции даю команду. Всем птицам! Отходим в сторону и зависаем. Подтвердив получение приказа, пилоты отвели вертолеты в сторону подальше от построек, где могли спрятать какие-либо неприятные сюрпризы и зависли на высоте метров 60. В это же время Дегтярев слушал эфир, где Марченко незаметно щелкая радиостанции давал понять, что ситуация под контролем. «Феникс, есть подтверждение. Вроде как Николай вернулся». «Понял». А, точно! Вон его в бинокль вижу. Не удержался и крикнул я, разглядев в оптику императора Николая II. Теперь обращаясь к экипажу второго ми 24 где находилась Артемива. Белка, как договаривались, подходите поближе и высаживайтесь. Дальше дело за тобой, мы на связи. Вас поняла, Феникс. Второй Ми-24 показательно медленно выдвинулся в сторону замерших от необычного зрелища людей. Ревят двигателями приблизился метров на сто и стал осторожно снижаться, выпустив шасси. Крутящиеся лопасти несущего винта вертолета создавали настоящий ураган возле земли, поднимая целый облако пыли и листьев. Все это разлеталось во все стороны, создавая дополнительный эффект, и со стороны все выглядело величественно и основательно. И я мог только предполагать, Какое впечатление на местных производит зрелище боевых бронированных машин из будущего? Пока все проходило по оговоренному с Марией Фёдоровной плану. И никаких серьезных поползновений выстрелить в нашу сторону не было. Ну разве что похватали табельное офицерское оружие для самоуспокоения. Поэтому Ми-24, получив еще одно подтверждение, спокойно сел и в борту открылась дверь. И на землю спрыгнули два охранника в полной штурмовой экипировке и Катя Артемьева, которой в данной ситуации отводилась большая роль, так сказать, сгладить первое впечатление. Высадив группу парламентеров, вертушка, взрывив двигателями и снова подняв облака пыли и листьев, оторвалась от земли и вернулась к нам. Все. теперь началось основное представление. Развернув белый флаг, символ мирных намерений, Артемьева своей элегантной кошачьей походкой двинулась к собравшимся возле допотопных автомобилей императору Николаю II, Марии Фёдоровне и множеству высокопоставленных военных. Теперь я слушал и смотрел через видеокамеры, закрепленные на шлемах охраны и в вкатенной разгрузке. В рюкзаке Саньки, который вызвался быть телохранителем своей супруги и изображал крутого боевика, лежал многоканальный ретранслятор, позволяющий передавать аудио-видеосигнал на несколько километров. Катя спокойно подошла к группе военных, по всем правилам воинского приветствия отдала честь и представилась. Лейтенант Артемьева Екатерина Анатольевна, руководитель Центра общественных связей Новоросского экспедиционного корпуса, Мое руководство, являющееся командованием Новоросского экспедиционного корпуса, предлагает владетелю славной Российской империи установить дипломатические отношения. Через видеокамеры я внимательно наблюдал за лицами Николая II, его матери и некоторых высокопоставленных сановников и генералов, с которыми в ближайшее время придется так или иначе выяснять отношения и старался прочитать их как можно точнее. Но то, что император просто впал в некоторый ступор, было понятно сразу. Уж очень все выглядело дико и невероятно. Хотя вот посланник, вот в небе висят и ревут невероятные боевые машины из железа, а тут ему предлагают еще дипломатические отношения начать. Что непонятного? Футуршок, наверное. На помощь пришла Мария Федоровна, которая тоже играла роль в этом спектакле, где было достаточно много лиц, знающих, что реально происходит. «Мы никогда не слышали про Новороссию, и тем более ни про какой Новорусский экспедиционный корпус. В нашем мире такой организации нет». «Вот, начался диалог, они заговорили пушки, значит, дальше пойдет легче». Артемьевой и подсказывать ничего не надо. Катюша прекрасно знает свою роль. «Конечно, ведь мы из другого мира». «И в нашем мире есть русские люди, и в нашем мире есть истинный Бог!» И Катя, несколько раз перекрестившись, вытащила на свет православный золотой крестик и демонстративно его поцеловала. После таких слов и действий вперед вышел митрополит Владимир. Глубоким, великолепно поставленным голосом, привыкшим петь под сводами церкви, пробасил. Это радует, что и в других мирах чтут Творца нашего и Святую Богородицу. Что же у вас за мир? А вот это уже выходило за рамки плана первого контакта. Я отжал тангенту радиостанции и быстро скоматал. Белка уводи разговор, а то не тебе пресс-конференцию, живо в допрос переквалифицируют. Быстро сориентировавшись, Катя мило улыбнувшись отшила митрополита. Батюшка. не в моих обязанностях рассказывать все и тратить время. У вас в Великой войне гибнут русские люди, они и наши тоже соплеменники, и мы готовы помочь. Поэтому пусть наш командующий, генерал Аргулов, сам все поведает на переговорах с властителем земли русской императором всероссийским Николаем II Александровичем». Я не удержался и хмыкнул, и прокомментировал это в радиоэфире. Фу, «Умница белка! Лихо ты! Давай дальше!» А ситуация стала развиваться уже как надо. Николай, услышав такой расклад и особенно реверанс в свою сторону, как бы проснулся и вступил в разговор. «Когда и где можно провести эти переговоры, госпожа лейтенант?» «Хм, сразу деловой тон. Интересно, кто там небылицы рассказывал про слабовольность императора?» «Мужик сразу в тему въехал». и решил прояснить ситуацию. В наушниках сразу услышал ответ Артемьевой. В любое удобное для вас время. Если вы не против, то не стоит затягивать. И если на то будет ваше желание, то в течение двух часов командующий будет здесь. Это при условии, что вы лично гарантируете его безопасность. Я максимально внимательно наблюдал за выражением его лица, отмечая любые проявления эмоций. «Да, видно, что немного страшно, но старается держать себя в руках. С другой стороны, ему жутко интересно, и висящие в стороне летающие боевые железные машины наводят на мысль, что это не шутки, и люди прилетели весьма непростые». Немного обдумав, он еще раз глянул на вертлют и коротко, но твердо ответил. «Я гарантирую, даю слово». «Все, дело сделано». Артемиева демонстративно отжала тангенту своей тактической радиостанции и проговорила «Феникс, вариант 0. Ухмыльнувшись, я переключил радиостанцию на общую волну и ответил «Вас понял, Белка, вариант 0 подтверждаю, готовность два часа». После чего переключился на другую волну и скомандовал «Всем, уходим обратно на дозаправку, возвращаемся через два часа». Подтвердив приём, Пилоты вертолетов плавно развернули машины, и мы снова понеслись над деревьями, дорогами, домами, чтобы два часа переждать в лесу, и потом уже мне со всей помпой вернуться. В пути я слышал, как Катька отшила англичанина, который нагло попытался влезть и что-то выспросить, прекрасно понимая, что у него на глазах происходит нечто грандиозное, способное перевернуть весь мир.